Глава двадцать третья. Старик-сирота. Мадам де Сен Люк не ошиблась. Два часа спустя они подъехали к Меридорскому замку. После разговора путешественников, сообщенного нами в последней главе, б и ш с и стал раздумывать, не рассказать ли добрым приятелям своим о причинах, заставивших Диану покинуть Меридор. Но приступая к этим объяснениям, надо было открыть не только то, что все скоро должны были узнать, но еще и то, что знал один Бюсси и чего он никому не хотел открывать. Итак, он отказался от признания, которое повлекло бы за собой слишком много расспросов и догадок. При том Бюсси желал вступить в Меридор как человек совершенно незнакомый. Он хотел видеть барона де Меридора без всякого приготовления и желал слышать откровенное мнение старика о графе Монсоро и герцоге Анжуйском. Он желал наконец убедиться не в том, справедлив ли рассказ Дианы, потому что не мог подозревать ее, но в том, что она сама не была обманута ни в чем и что рассказ, который он выслушал с таким участием, во всем согласовался с действительностью. Читатели видят, что Бюсси обладал двумя качествами, поддерживающими человека в ы с ш и х с п о с о б н о с т е й в его сфере, даже посреди ослепления, порождаемого любовью. Эти два качества были осторожность с чужими и глубокое уважение к любимой особе. А мадам де Сен Люк? Обманутая вопреки своей женской проницательности присутствием духа б ю с и немало не сомневалась в том, что молодой человек впервые слышит имя Дианы, что это имя не пробуждало в нем ни воспоминаний, ни надежд, и что он надеялся встретить в Меридоре какую-нибудь довольно неловкую провинциалку, которую сильно смутит вид неожиданных гостей. Поэтому она готовилась насладиться его изумлением при виде Дианы. Одно удивило ее. Когда часовой протрубил сигнал, возвещавший о приезде гостей, Диана не вышла им навстречу к подъемному мосту, что она обыкновенно делала. Но вместо Дианы на главное крыльцо вышел из замка Сагбенный старец, опиравшийся на трость. На нем было зеленое бархатное платье, подбитое лисьим мехом, а у пояса висели серебряный свисток и связка ключей. Вечерний ветер играл длинными волосами его, белыми, как первый выпавший снег. Он перешел через подъемный мост. За ним следовали две большие собаки немецкой породы. Они шли медленно, опустив голову и ни одним шагом не опережая одна другую. Старец, подойдя к парапету, спросил слабым голосом: «Кто там? И кто удостаивает бедного старика посещением?» «Я, я, барон а г ю с т е н весело вскричала молодая женщина. Жанна де Коссе называла старика по имени, в отличие от п л а т ь е г о его брата Гильома, умершего за три года перед тем. Но вместо радостного восклицания старика, чего Жанна ожидала, он медленно поднял голову и устремив на путешественников мутные глаза, тихо спросил: "Вы? Я не вижу, а кто вы? о Боже мой!" вскричала Жанна. "Неужели вы меня не узнаете? Ах, я и забыла, что я переодета." Простите, сказал барон, но я почти ничего более не вижу. Глазам стариков трудно плакать, а если им суждено проливать слезы, то эти слезы жгут их. Ах, барон, вскричала молодая женщина, я вижу, что в самом деле зрение ваше стало слабо, иначе вы узнали бы меня, хоть я и в мужском платье. И так я должна вам сказать, как меня зовут. Да, да, скажите, сказал старик. А не то я не узнаю. Так знаете же, что я графиня де Сенлюк? Сенлюк, повторил старик, не знаю. Но когда я была в девицах, сказала засмеявшись молодая женщина, меня звали Жанна де Коссебрисак. Ах, боже мой! – вскричал старец, стараясь открыть дрожащими руками решетчатую дверь. Ах, боже мой! Жанна, не понимавшая причины этого странного приема, столь отличающегося от того, которого ожидала, и приписывавшая его дряхлости старика и ослаблению его умственных способностей, соскочила наконец с лошади, когда он узнал ее, и бросилась к нему по прежней привычке. Но поцеловав барона, она заметила, что щеки его были мокры, он плакал. Это от радости, подумала она, сердце его осталось молодо. Пойдемте, сказал старик, поцеловав Жанну. И не обращая никакого внимания на обоих мужчин, ее сопровождавших, он направился к замку прежним медленным мерным шагом и по-прежнему сопровождаемый двумя собаками, которые только глядели на гостей. Вид замка был преисполнен невыразимого уныния. Все ставни были закрыты. Он походил на огромный гроб. Слуги, изредка появлявшиеся, были в трауре. Сен-Люк посмотрел на жену, как бы спрашивая ее, что это значило. Жанна поняла взгляд мужа и так как она сама желала поскорее выйти из грустного неведения, то подошла к барону, взяла его за руку и спросила: "А Диана? Неужели ее нет здесь?" Старик остановился, как бы пораженный громом, и, посмотрев на молодую женщину с выражением почти что ужаса, вскричал: "Диана!" И в то же мгновение обе собаки, подняв головы к своему хозяину, жалобно завыли. Бюси с невольно задрожал. Жанна посмотрела на Сен-Люка, а тот остановился в нерешительности: идти ли ему вперед или воротиться назад. Диана, повторил старик, как будто бы ему нужно было время, чтобы обдумать сделанный ему вопрос. Разве вы не знаете? И слабый дрожащий голос его превратился в стон, вырвавшийся из глубины груди. Но что такое? Что же случилось? – вскричала Жанна, сложив руки. Диана умерла! – вскричал старик, подняв с видом отчаяния руки к небу и з а л и в ш и с ь слезами. Потом он опустился в изнеможении на первые ступени крыльца, к которому подошел в эту минуту, закрыл лицо обеими руками и покачивался, как бы желая прогнать страшные воспоминания, беспрестанно терзавшие его. Умерла! – вскричала Жанна с ужасом, побледнев как мертвая. Умерла! – повторил Сен Люк с нежным состраданием к старику. Умерла, проговорил Бюси. с Он обманул его, сказав, что Диана умерла. О, бедный старик, как ты меня полюбишь! Умерла, умерла, повторял барон. Они убили ее. Ах, бедный, бедный барон! произнесла Жанна, которая после ужасного удара, нанесенного ей этим известием, нашла единственное средство облегчающее сердце женщины — слезы. Она зарыдала, обливая слезами лицо старика, около шеи которого обвились ее руки. Старый владелец Меридора поднял ее с усилием. Всё равно, сказал он, горе и уныние, поселившиеся в моём замке, не изгнали из него г о с т е п р и и м с т в о Пойдёмте за мной. Жанна взяла старика под руку и прошла с ним через сени, древнюю залу стражей, превратившуюся в столовую, а оттуда в приемную. Перед ним шел и открывал двери слуга, печальное лицо и покрасневшие глаза которого свидетельствовали о привязанности к господину. За ними шли сын Люк и Бюси. Войдя в приемную, старик, поддерживаемый Жанной, сел, или лучше сказать, упал на большое деревянное кресло, украшенное богатой резьбой. Слуга открыл окно, чтобы освежить воздух, и не выходя из комнаты, отошел в угол. Жанна не осмеливалась прервать молчание. она опасалась расстроить раны старика р а с спросами и вместе с тем подобно всем людям молодым и счастливым не хотела верить в несчастье старика есть л и т а в которые не понимают ужасов неумолимой смерти, потому что не верят в нее барон первым прервал молчание, как бы угадав желание Жанны вы, кажется, сказали мне, что вы замужем, милая Жанна этот молодой человек ваш муж и он указал на Бюси Нет, барон а г ю с т е н отвечала Жанна. Вот мой муж, граф де Сен Люк. Сен Люк преклонился не столько перед почтенным заслуженным стариком, сколько перед несчастным отцом. Барон отечески ответил на его поклон и даже селился улыбнуться. Потом, обратив мутные глаза к Бюсси, он спросил: «А это ваш брат, брат вашего мужа или родственник ваш?» Нет, почтенный барон, это не родственник, но друг наш, Луи де Клермон, граф де Бюсси д а м б у а с один из дворян герцога Анжуйского. При этих словах старик невольно вскочил, выпрямился, бросил грозный взгляд на Бюсси и, как бы истощенный этим немым вызовом, с глухим стоном упал опять в кресло. Что это значит? спросила Жанна. Барон знает вас, граф де Бюсси? спросил Ценлюк. Я в первый раз имею честь видеть барона де Меридора. Спокойно отвечал Бюсси, который один понял, какое действие произвело на старика имя герцога Анжуйского. А, вы дворянин герцога Анжуйского, сказал барон. Вы на службе у этого чудовища, этого демона и смеете признаваться в том, и осмелились войти в мой дом? Он, кажется, помешен, ш е п н у л с е ы н Люкжене с изумлением, глядя на барона. Вероятно, горе расстроило его умственные способности, отвечала Жанна со страхом. Барон де Меридор произнес последние слова, заставившие с ы н Люка и жену его думать, что он не в своем разуме, бросив на бесси еще более грозный взгляд. Молодой человек спокойно, но почтительно встретил этот взгляд и не отвечал ни слова. Да, этого чудовища... продолжал господин д е м е р и д о р более и более воспламеняясь. Этого убийцы моей дочери! Бедный старик, проговорил Бюсси. Что он говорит? спросила Жанна. Что вы на меня смотрите с таким удивлением? – вскричал барон, взяв Жанну и с е н л ю к а за руки. Разве вы не знаете, что герцог Анжуйский убил мою Диану? Да, мою Диану, мою дочь, убил герцог Анжуйский. Старик произнес последние слова с выражением такого глубокого горя, что слезы выступили на глазах самого Бюсси. Барон, сказала молодая женщина, хотя я и не понимаю, как это могло случиться, но вы ни в коем случае не можете обвинять в этом ужасном преступлении господина де Бюсси. Благороднейшего и великодушнейшего из дворян, посмотрите сами. Бюси с не понимает ваших слов, он вместе с нами оплакивает ваше горе. Неужели бы он пришел сюда, если бы знал, как вы его примете? Ах, барон а г ю с т е н лучше расскажите нам, как это случилось. Расскажите нам подробности этого несчастья. Следовательно, вы не знали, спросил старик, обращаясь к Бюси. с Бюси поклонился, не отвечая. э Боже мой! Разумеется, он не знал, к о л и я сама не знала этой трагедии. Моя Диана умерла, и лучшая подруга ее не знала о ее смерти. Правда, я никому не писал, никому не г о в о р и л об этом. Мне казалось, что после моей Дианы никого не осталось на свете. Расскажите нам все, расскажите, это облегчит в а ш е горе, сказала Жанна. Да. Отвечал барон глубоко вздохнув. Этот злодей увидел мою Диану, красота ее поразила его. Он велел похитить и скрыть ее в замке б о ж е Там он намеревался обесчестить ее как дочь какого-нибудь васала. с Но Диана, моя благородная и чистая Диана, предпочла смерть. Она бросилась из окна в озеро, и люди графа нашли только вуале ее, плававшую на поверхности воды. Старик сопровождал последние слова слезами и рыданиями, которые глубоко растрогали Бюси, с неустрашимого воина, привыкшего видеть и проливать кровь. Жанна с невыразимым ужасом глядела на графа. О граф, вскричал Сен Люк, не правда ли это ужасно? Вы должны оставить этого изверга. Благородное сердце, подобное вашему, не может оставаться преданным похитителю и убийце. Старик несколько успокоенный этими словами ожидал ответа Бюсси, чтобы знать, что думать о нем. Сочувствие Сен Люка не утешало его. В сильные н р а в с т в е н н ы е кризисы велики и физические слабости человека и ребенок укушенный любимой собакой почти забывает свою боль когда видит как эту собаку наказывают но вместо ответа на вопрос сенлюка бюсси подошел к барону де меридору барон сказал он позволите ли вы побеседовать с вами наедине выслушайте господина де бюсси добрый барон сказала жанна вы увидите как он добр и услужлив Говорите, граф, сказал барон дрожащим голосом, потому что увидел что-то странное во взгляде молодого человека. Бисси обратился к с е н л ю к у и жене его со взглядом, исполненным благородства и приязни, и сказал: "Позвольте". Молодые люди вышли из зала рука об руку и еще более ценя собственное счастье при виде страшного горя старика. Когда они затворили за собой дверь, Бисси подошел к барону и низко поклонился ему. Барон, сказал он, вы изволили в моем присутствии обвинить принца, которому я служу. Вы обвинили его в таком преступлении, что я нахожу вынужденным просить у вас объяснения. Старик сделал быстрое движение. О, вы не поняли почтительного смысла слов моих. Я говорю вам с участием, сочувствую вашему горю и одно желание облегчить ваше горе заставляет меня просить вас, барон, чтобы вы в подробностях рассказали мне страшную трагедию, о которой вы сейчас говорили господину Десенлюку и жене его. Скажите, барон, убеждены ли вы в том, что все произошло так, как вы полагаете, что нет уже никакой надежды? Граф, отвечал старик. Я надеялся, но недолго. Благородный, великодушный дворянин господин де Монсоро полюбил мою бедную дочь и принимал в неживейшее й участие. Господин де Монсоро вскричал Бесси: "Потрудитесь же рассказать мне, что он сделал, как поступил". Он поступил как благородный и достойный дворянин, тем более, что Диана отвергла его руку. Несмотря на то, он первый сообщил мне о низком замысле герцога. Он указал мне средства уклониться от него и просил только об одном, чтобы спасти мою дочь. И это одно доказывает всю прямо ту все благородство души его. Он просил руки моей дочери, чтобы как человек молодой и мужественный он мог защитить ее от могущественного принца, против которого я, слабый старик, ничего не мог предпринять. Я с радостью согласился, но, увы, все было т щ е т н о Он прибыл слишком поздно. Смерть уже спасла Диану от б е д с т ь и я Но с тех пор, спросил Бисси. Вы не получали никаких известий о графе д е м о н с а р о После моего несчастья прошло не более месяца, сказал старик, и не преуспев в своем великодушном намерении, бедный граф не смел вероятно явиться ко мне. б ю с с и опустил голову. Он все понял. Он понимал теперь, каким образом графу Демонсоро удалось похитить у принца молодую девушку, которую он любил. Понимал, почему граф не опровергал слуха о ее смерти, боясь допустить до сведения принца, что он обманул его и что молодая девушка стала его женой. Что вы теперь скажете? – спросил старик, видя, что молодой человек задумался и устремил в землю глаза несколько раз сверкнувшие во время его рассказа. Я скажу, барон, – отвечал Бюси. Что герцог Анжуйский поручил мне привести вас в Париж. Его высочество желает лично переговорить с вами. Переговорить со мной! – вскричал барон, – чтобы я стал лицом к лицу с этим человеком после смерти моей дочери. А что нужно от меня этому убийце? Кто знает, быть может, он хочет перед вами оправдаться. Если он и оправдается, – вскричал старик. Так возвратит ли мне тем мою дочь? Нет, господин Бюсси. Нет, я не поеду в Париж. Я не хочу покидать того места, где покоится м и л о е дитя мое. Барон сказал Бюсси твердым голосом: «Позвольте мне повторить мою просьбу. Я считаю обязанностью, священным долгом проводить вас в Париж, и я нарочно затем приехал сюда. Хорошо же. Я поеду в Париж, – вскричал старик, задрожав от гнева. Но горе погубившим дочь мою и меня! Король выслушает меня, а если не выслушает, так я обращусь ко всем дворянам Франции. При том же, продолжал он как бы про себя, я забыл в своем горе, что у меня в руках оружие, которым я до сих пор не воспользовался. Да, господин де Бюси, я поеду с вами. А я, барон, сказал б ю с с и взяв старик а з а р у к у Советую вам быть твердым и спокойным, как следует быть заслуженному дворянину. Господь часто непостижимым образом награждает благородные сердца, и вы не знаете, что вам готовит Его милосердие. Прошу вас, барон, не считать меня своим врагом до тех пор, когда вы убедитесь в моей к вам преданности. Итак, до завтра, барон, если вам угодно. Завтра с рассветом мы отправимся в путь. Я согласен, отвечал старый дворянин, невольно р а с т р о г а н н ы й чувством, с которым Бюсси произнес последние слова. Но до тех пор вы мне не враг и не друг. Вы более того, вы гость мой. Я сам хочу проводить вас до назначенной для вас комнаты. Барон в з я л с о с т о л а серебряный подсвечник с тремя свечами и тяжелыми шагами пошел с Бюсси дом Блазом по парадной лестнице замка. Собаки хотели последовать за ним. Но он остановил их знаком. Двое слуг шли за б ю с и т также с подсвечниками. Дойдя до порога назначенной для него комнаты, граф спросил, что стало с Сенлюком и его женой. Мой старый ж е р м а н вероятно, позаботился о них, отвечал барон. Желаю вам доброй ночи, граф.